Глава 15. Ганката неразрывно связана с одаренностью. Тусклым голосом вещал учитель Эн. Это боевое искусство полностью нарушает представление простолюдинов об огнестрельном оружии. Поэтому бой по принципам Ганката в реальности невозможен. В реальности без магии. Я затрудняюсь с определением национальности учителя. Среднеазиатские черты сглаживаются славянскими. Ни имени, ни фамилии, ни перечисления регалий и заслуг. Просто человек. Обманчиво неповоротливый и даже массивный. С полными губами и невыразительными водянистыми глазами. Рост чуть выше среднего. Черный полувоенный мундир, непослушный ежик черных волос и ни одной кобуры с пистолетами. Не представляю, чему он собрался нас учить. Бой с огнестрелом трудно представить без маскировки, прикрытия и линий огня, продолжил учитель. Учитываются особенности ландшафта, в том числе урбанистического. Принято считать, что такая схватка непредсказуема. Кроме того, массированный огонь позволяет уничтожить противника, и все же «Ганката» нашло применение. Десять человек, заинтересовавшихся факультативом Эна, выстроились двумя рядами посреди обширного пустого зала со встроенной артефакторикой. На стенах под защитой бронированного стекла висело оружие, пистолеты, короткоствольные автоматы. Помповые ружья и дробовики, пол в серой тротуарной плитке. Аудитория могла быть переделанным спортзалом или помещением для брифингов изначально, но не сейчас. Учитель неспешно обходил нашу десятку по периметру комнаты. Принципы классической боевой подготовки устарели изрек Н по причине обретения человеком дара. У нас появились защитные кинетические ауры, что отменяет приоритет укрытия. Мы научились ускорять свой метаболизм, манипулировать временем, выставлять щиты, переделывать мышечную и костную ткань. Наши пули наносят дополнительный урон льдом, огнем и светом. Мы видим или чувствуем врага сквозь перекрытие. Минус маскировка. Так почему бы не отказаться от стереотипов и не ступить на тропу невозможного? Энн сделал паузу и остановился напротив меня в полоборота. Окна в аудитории отсутствовали. Сдается мне, что не только теоретическими основами нас тут напитывают. Будет и кое-что погорячее. Итак, забудьте все, что вы знали об огнестрельном оружии. Вы можете вести бой с превосходящими силами противника, даже если этот противник обладает спецподготовкой. Общая эффективность огня при этом вырастет на 110%, количество смертельных попаданий на 64%. Проникшись духом искусства и отточив все базовые ката, Вы поймете, что меткость не имеет значения, ведь пули движутся по предсказуемым траекториям. Вы научитесь убивать в темноте и тумане. Даже иллюзии, сотворенные вражескими фантасмагорами, не смогут вас остановить. Внимание на экран! Одна из стен превратилась в проектор. Энн запустил видеоролик с миниатюрного пульта. Анимационный персонаж двигался, подобно монаху Шаолине, повторяя элементы заученных ката. В руках персонаж держал пистолеты. Программа вычерчивала углы, окружности, векторы. Условные противники, тоже безликие, падали один за другим. Ролик был снят весьма реалистично. Брызги крови, взрывающиеся головы, естественные движения. Все, кто сталкивался с «белой стрелкой», погибали беззвучно и неотвратимо. «Процент выживаемости мастеров ганката тоже растет», — сообщил учитель. «Траектории движения пуль предсказуемы, поэтому от выстрелов можно уклоняться». «Разве под силу такую человеку?» — опешил Прохор. «В группе я знал только его, Олесю Малиновскую» и девушку с черным коре. Последнюю звали Ириной Котовой. Она производила впечатление замкнутой и целеустремленной особы. Прочие студенты были парнями. «Обычный человек не в состоянии уклоняться от пуль», бесстрастно ответил Н «даже с учетом предсказуемых траекторий. Процент выживаемости повышается, если геометрию боя совместить с магическим ускорением И всевозможной кинетикой. Поэтому идеальный мастер Ганката Хрономаг. Надеюсь, меня не выдало торжество в глазах. Среди вас, продолжил учитель, есть воины света, биомаги, пепельщики, призыватели. Это сильные стороны, которые можно использовать. Эд продолжил свое движение по кругу. Запоминайте базовые принципы Ганката. Первый. Позиции участников перестрелки определяют геометрию, поэтому вы должны молниеносно зафиксировать эти позиции, автоматически проложить векторы и рассчитать углы, а затем быстро поразить цели. Это кажется невероятным, поскольку любой из противников может выстрелить первым. Однако вспомните о предсказуемости. Позиции вражеских бойцов тоже поддаются прогнозированию. Учитывая конфигурацию стандартных помещений и тактику боя в ограниченном пространстве, вы можете применить одну из своих заготовок. Я слушал учителя, не поворачивая головы. Второй принцип. Геометрия определяет процент поражения и уклонения. Применяйте ката, чтобы выжить и преуспеть в сложной обстановке. Мастер вновь остановился, замыкая круг. Третий принцип. Скорость важнее меткости. Действуя на правильных траекториях, вы не промахнетесь. Этот принцип не распространяется на большие расстояния. Ганката разрабатывалась для тесных помещений, а не для снайперской стрельбы. Учитель развел руки и в них сконструировались пистолеты. Призыватель. Я так сразу и подумал. Четвертый принцип. Два пистолета эффективнее одного. Максимального урона вы достигнете, стреляя с двух рук. Учитель выполнил несколько перемещений, выцеливая условного противника. Выполнил, глядя перед собой, с каменным лицом и ничего не выражающим взглядом. Отсюда вытекает, что пистолеты лучше винтовок и автоматов, само собой». Эн опустил руки по швам, сдвинув предохранители. «Пятый принцип. Против любого расположения противников разработаны стандартные приемы. Поэтому нас не интересует творческий подход. Любые погрешности статистически учтены». «Можно вопрос?» — спросила Олеся. «Слушаю», — холодно ответил наставник. «Если вся фишка в стандартных приемах, почему это не работает на простых людях? Нет, я понимаю про укрытие и формальную непредсказуемость боя». «Третий принцип», — напомнил н — «исход боя зависит от скорости. На скорость влияют физические ограничения стрелка. Однако вы можете себя модифицировать». «Ауры, разгон нейроимпульсов, биомагическая коррекция...» «И простолюдины могут», — нахмурился парнишка с длинными волосами, схваченными в пучок. «Могут», — признал учитель. «Не все, потому что такие операции запрещены в среде мещанского сословия, да и денег немалых стоят». «А что с хрономагами?» — поинтересовался Прохор. «Такому бойцу не обязательно останавливать время», — улыбнулся наставник. «Замедления вполне хватит, чтобы вывести из строя от 12 до 36 противников, в зависимости от типа оружия и емкости магазинов». «Вы можете рассчитать геометрию для этого зала?» — спросил я, — и предугадать число нападающих. «Есть разница между номинальной и эффективной численностью», последовал ответ. «В данной аудитории свободно поместится 60 человек. По линиям огня необходимы минимум 6 человек. Оптимально 8. Чем больше, тем выше процент поражения для самих нападающих. Взгляните на модель». Перевожу глаза на экран. «Картинка меняется». Я вижу аудиторию, в которой проводится тренировка. Наши предшественники рассыпались вокруг мастера и целятся в него двумя пальцами, сложенными в подобие пистолета. Все двигаются, никто не статичен. Мастер быстро и четко расстреливает недорослей, разводя руки под разными углами, падая на одно колено, заводя воображаемые стволы себе за плечи или под локти. Белые линии, окружности и цифры поясняют действия бойца математическим языком. Изображение замораживается стоп-кадром. Естественно, — продолжил учитель, — никто нам не запретит использовать пистолет в качестве ударно-дробящего оружия, а также задействовать приемы рукопашного боя. Такой подход оптимален для узких коридоров, лестничных площадок и лифтовых кабин. Вот, на экране разгорелась схватка, явно снятая камерой наблюдения. Быстрый силуэт спускается по лестнице, стреляя, нанося удары, ломая пальцы и суставы врагов. Выкрученные руки, вылетевшие мозги, локтем в челюсть, рукоятью в висок, выстрел, перепрыгнуть через тело перехватить руку с оружием, защититься живым щитом от противника с кастетом, прострелить обоих, двинуться дальше, ударить ногой в голову человека пятью ступеньками ниже, прострелить ногу тому, кто спускается сверху, добить выстрелом в голову, когда тот упал. «Идею вы поняли», — сказал учитель, останавливая бойню. «Никаких ограничений по жесткости приемов». Грань между стрельбой и рукопашным боем предельно размыта. При этом соблюдаются траектории и геометрические конфигурации. «Есть конфигурации для лестниц?» — восхитилась девушка с каре. «А как же?» — хмыкнул дядька. «В отличие от узкого коридора, здесь добавляется фактор трехуровневого размещения противников и расширения площадок». Я даже не заметил, когда пистолеты испарились из рук призывателя. Вот оно, мастерство. Патроны заканчиваются, — продолжил лекцию мастер, — и вам необходима перезарядка. Сталкиваемся с потерей темпа. Чтобы этого не произошло, опытный призыватель вытаскивает из ноу-сферы магазин и внедряет прямиком в рукоять оружие. В левой руке Эна материализовался ствол. Учитель нетерпеливо убрал пульт от настенного экрана, извлек магазин и поймал на лету правой рукой. Небрежным жестом швырнул магазин за спину, тот исчез. Снова выщелкнул магазин, снова поймал. Бесконечная карусель. Смотрел бы и смотрел. «Не все так умеют», — буркнул Прохор. «Тренируйтесь», — пожал плечами наставник. «На этом уровне технику призыва может освоить каждый из вас». Пушка испарилась. «Есть и другие хитрости», — добавил учитель, глядя на наши жалобные лица. «К примеру, функция автовозврата для каждого магазина в боекомплекте с привязкой к оружию. Дорого, эксклюзивно, но однажды спасет вам жизнь». Также рекомендую оружие с выдвижными шипами. Они встраиваются в основание рукояти. Редкая модификация. Стоит на вооружении у некоторых спецслужб. Ну и под заказ выполняется. Только умельцев поди поищи. Глаза Прохора загорелись нездоровым огнем. Чую. Хочет прокачать навык. Вернемся к началу боя. Эд поднял левую руку с пистолетом. «Чтобы поразить цель, вам надо достать пушку из кобуры, снять флажок предохранителя, передернуть затвор. Патрон досылается в патронник. После этого открываем огонь. Пистолет исчез. Чтобы оптимизировать лишнее телодвижения, я призываю 26-й ГЛОК. Там физически не предусмотрен флажок». Надо притопить пальцем выступающую часть спускового крючка, затем дожать, и пуля понеслась. К сожалению, остается передергивание затвора, и тут нам на помощь спешат руны. Когда я призываю магазин в рукоять, патрон автоматически досылается в ствол. По факту, второй микропризыв. Как-то так. Глок материализовался в правой руке наставника. Энн, не глядя, выстрелил вправо. Пуля ударилась в кинетический барьер, и по невидимой поверхности побежали круги, словно камень, брошенный в пруд. Даже не прикоснувшись к затвору, пальцы мастера все еще смыкались на пустоте, хотя ствол перестал существовать. Превратился в идею тень безликой но сферы в прошлой жизни я использовал приемы имевшие отдаленную связь с ганката мне доводилось убивать в темных и тесных помещениях не имея возможности толком прицелиться и все же я не был готов к обобщениям и смыслам продемонстрированным учителем Энн. ты наставник поманил пальцем девушку скаре подойди ближе Ира Котова сделала шаг вперед. «Перед нами одна из сильнейших призывательниц потока», провозгласил Энн. «Ирина получила третий ранг на инициации. В личном деле госпожи Котовой написано, что она неоднократно участвовала в континентальных соревнованиях по восточным единоборствам. Покажи, на что способна девочка». «Шутите?» — не выдержала Малиновская. «С боевыми патронами?» «Без патронов», — холодно возразил наставник. «Призываем только оружие». «Я готова», — сказала Ира. Эд двинулся вперед. Девушка призвала свой пистолет. Кажется, ворон. Я не успел заметить. Вскинула руку, но учитель отвел ее ребром ладони. В правой руке мастера собралась пушка. Котова скользнула в бок и на отмашу ударила рукоятью своего пистолета. Энн нырнул вниз, сделал короткий подшаг и ткнул стволом в ребра студентки. Поединок закончился. Ганката сообщил учитель, отступая с пустыми руками Не для соревнований, не для красоты. Это искусство убивать быстро и наверняка. Коротко кивнув Ирине, наставник повернулся к нам спиной. «Приступим к изучению базовых ката». Остаток отведенного на занятие времени мы посвятили заучиванию простейшего комплекса движений. Двигались синхронно, копируя позы, выпады и развороты учителя. Энн показывал траектории, объяснял логику построения углов и точки поражения условных противников. После нескольких прогонов Энн разбил наши шеренги и расставил всех в порядке, который поначалу казался хаотичным. Затем учитель повторил ката с пальцами рук, сложенными в виде пистолета. «Схема демонстрирует предполагаемое размещение противников в стандартном помещении квадратного типа», — сказал Эн. «Враги используют холодное оружие». Наша задача — быстрая ликвидация. Нападайте!» Воцарился хаос. Студенты пытались ткнуть учителя прямыми пальцами в ребра, достать в шею, глаза и живот. Я присоединился к увлекательной игре, не особо заморачиваясь результатом, потому что результат был предсказуем. Быстрые, отточенные годами практики движения, блоки, отводы, Воображаемые выстрелы, поражение двух противников одновременно, использование перекрытых линий, удары рукоятями несуществующих пистолетов. А самое страшное — учитель ничего не изобретал. Он продублировал показанный ранее комплекс движений, не отступив от канона ни на йоту, просто атаковал быстрее. Предсказуемость напомнил Энн. «Встали на прежние места. Мы двигались, встраивались в общий ритм, срастались со своим учителем, а потом прозвенел звонок. «Регулярно отрабатывайте этот комплекс», — напутствовал нас учитель, — «и уделите максимальное внимание техникам призыва. Я хочу, чтобы к концу первого семестра вы научились вытаскивать из ноу оружие». Парни из нашей подгруппы переглянулись. Никто из них не верил в успешность столь непосильной задачи. Призыватели-оружейники тренируются годами, а тут семестр. Учитель укоризненно покачал головой. По его мнению, любые цели достигаются при наличии волевых качеств. В коридоре меня догнал Прохор. «Ты видел его глоки?» Обычно немногословный здоровяк прямо светился энтузиазмом. Когда речь заходит о клинках и стволах, молчун преображается. «Все видели», — хмыкнул я. «У меня прошел факультатив по оружейным модификациям», — доверительно сообщил Прохор. «Учат по всему спектру работать. Ну, с огнестрелом тоже. Вот как оживился я». «Еще как!» — довольно оскалился мой соотрядник. «Уже на первом курсе будем пули зачаровывать, а на втором и дальше. Ух!» «Здорово!» — мы спустились на первый этаж. «Слушай, Прохор, это реально. Ну, чтобы ты переделывал, Глоки, вот под такие задачи, с призывом патронов в ствол. Реально, но очень сложно». «Ясно», — вздохнул я. «Да ничего тебе не ясно». Медвежья лапище ткнуло меня в плечо. «Я научусь. К лету не обещаю, но буду стараться. Пули стихийные точно у вас будут». Задумчиво киваю. «Стихийный урон — уже хлеб».